Глава двадцатая. В снегах. Дангар и остальные. Северная часть Харгатских гор. Третий летний месяц года смерти. Холод стоял ужасный. Лето, которое даже возле наковальни казалось осенью, здесь превратилось в лютую зиму. На высоте трех с половиной километров наш отряд застрял. Застрял в прямом смысле. Единственный перевал, ведущий к цели – Завалило снегом настолько, что не представлялось возможным через него перебраться, даже с помощью магии. Спасло только то, что на входе в ущелье сохранились две старых сторожевых башни. Откуда они тут взялись, я даже не думал. Стоят и стоят. Нам только на руку. В одной из них мы не преминули расположиться. Во второй устроили наблюдательный пункт. С момента сражения за наковальню прошло почти три недели. После того, как Лаен и другие маги освободили силу под крепостью, мы потратили десять дней, чтобы разобрать завалы, которые превратились в катакомбы. Не жалели ни сил, ни тех магии, что еще оставались у выживших колдунов, но... Все оказалось напрасно. Учители, те, кто помогал ему, погибли. Колодец энергии пещеры под наковальней разворотило так, что никакие щиты не помогли колдунам выжить. Их всех просто перемололи каменные глыбы осыпавшихся сводов. И всё, что мы нашли, после того, как их раскидали, — остатки нескольких тел. Было ли мне жаль учителя? Конечно. Несмотря на наши разногласия в прошлом, он был тем человеком, который открыл для меня магию. Он наставлял меня обучал и помогал, когда мы решили сражаться с Геселем. Так что я воспринял смерть этого человека достаточно близко к сердцу. Но он был не единственным, кто погиб. Мертвых было много. Целое поле перед крепостью, да и ее двор, оказался завален трупами настолько сильно, что несколько дней мы только и делали, что стаскивали их в кучи и складывали погребальные костры. А когда закончили... Ко мне стали подходить люди, которые спрашивали, что делать. А я даже не знал, что им ответить. И за что взяться в первую очередь. У меня была своя задача, и я собирался выполнить ее. Поэтому оставил за главного Ритца. Южанин уже не раз показал себя опытным руководителем, и я полностью ему доверял. Так что после смерти генерала Озима и всех его заместителей Маг вдруг стал комендантом разрушенной крепости. Он попытался было напроситься со мной, но я просто не представлял, на кого еще можно оставить наковальню. Кругом были люди, с которыми я не слишком много общался и которых не слишком хорошо знал. Слишком много знакомых магов погибло при штурме. Из тех, кому я мог доверять, в живых остались лишь риц Эрин, Лина и Эла. Целительницу и эльфийку я также оставил в крепости. первое было совершенно необязательно переезжать со мной на север. Здесь оставалось изрядное количество раненых, так что работы у Магесы Шакири хватало. Лина же после своего заклятия едва могла стоять. Ни о какой дальней дороге, да еще и по заснеженным горам, не могло быть и речи. Но вот ее братья, удивительное дело, на отрез отказались оставаться и составили мне компанию. Я подозревал, что их об этом попросила эльфийка, но уточнять не стал. Не так уж это было и важно. Главное, эльфам я доверял, так что безо всяких вопросов взял их с собой. Конечно, на всякий случай я усилил отряд несколькими магами из числа тех, кто оставался в более-менее боеспособном состоянии. Хотя армия Геселя в полном составе полегла на западных склонах Харгат, Я понимал, в горах может случиться всякое, и поддержка в случае опасности мне не помешает. Так что кроме Эрин, Яльгарта и Едремина, взял с собой еще пятерку магов и десяток воинов. Никто из них не спорил. Более того, путешествия со мной они посчитали чем-то вроде исключительной заслуги. Я сидел в одной из башен и грел руки возле разожженного очага. К счастью, нам, магам, чтобы развести костёр, дрова были не особо нужны. Энергии такие заклинания жрали много, это факт, но тащить с собой по горным тропам хворост было невозможно. Тут не то, что лошади, люди с трудом могли пробраться в определённых местах, так что я просто собрал все оставшиеся кристаллы-аккумуляторы с энергией и забрал их с собой. Здесь они пришлись очень к месту. Не полностью восстановившись после сражения, вчерашней ночью я потратил практически весь резерв своего источника и остался пустым. Пришлось сражаться со стихией, которая снесла нескольких воинов в пропасть узкого карниза, по которому мы шли, а затем удерживать рухнувшую нам на головы лавину с камнепадом, чтобы дать возможность остальным членам отряда убраться подальше. Именно поэтому сейчас я сидел тут» вместо того, чтобы разбираться с воротами, способными расчистить ущелье, Даже Эон впервые на моей памяти от недостатка энергии просто уснула и не отвечала на мои призывы. Настроение было хуже некуда. Даже Арес, всегда успокаивающий меня своим присутствием, спал. Когда он понял, что мы тут задержимся, свернулся в здоровенный мохнатый клубок в углу башни, и попросил меня не беспокоить его, пока мы не отправимся дальше. Раздался скрип входной двери, которая едва-едва держалась на честном слове, и в зал вошёл Тристан. С шипением срывая перчатки, он подсел ко мне и протянул руки к огню. — Что на воздухе интересного? — спросил я. — Холод и снег, — буркнул он. — Маллок до сих пор не придумал, что делать с этим завалом. «Пока нет. Говорит, что ему нужно ещё несколько часов, чтобы настроить потоки». «Ясно», – протянул я, вытаскивая из кармана трубку. Тристан порылся в кармане и протянул мне кисет с табаком. Я благодарно кивнул и начал набивать трубку. В зале кроме нас никого не было. Малок, Эрин и Вело возились с этими странными камнями у входа в ущелье, Секач пошёл шариться по подвалам второй башни. Яльгард и Едремин ушли на разведку ещё утром. Я вернул табак магу и раскурил её. Удивительное дело. Никогда не курил в своём мире, да и оказавшись тут, даже не думал об этом. А после наковальни, увидев за этим занятием Тристана, захотелось. Трубку он мне одолжил свою, у парня была запасная, а вот табак приходилось беречь. Пополнить его запасы ни там, ни здесь было негде. Снова послышался скрип входной двери. Мы синхронно обернулись и увидели братьев. Они тащили за собой что-то здоровое. Я хлопнул Тристана по плечу. «Смотри-ка, сегодня перуем». «Катум? Вы притащили Катума?» – удивлялся Сикач, вернувшийся из подвала грязным, злым, замерзшим и с пустыми руками. Яйгард невозмутимо повел плечами. «Если сможешь найти еще какую-нибудь дичь в округе, я всю ночь простаю на вершине башни голым. У нас еды в обрез, а эта солонина у меня уже в печенках сидит». Едремен же только плотнее запахнулся в свой меховой плащ и сел у очага. У него и так крайне редко появлялось настроение поговорить, а оказавшись в горах... Он и вовсе обменялся всего парой фраз со мной и своим братом, предпочитая игнорировать всех остальных. Сикач продолжал припираться с эльфом, когда в зал вошли Эрин, Малок и Велло. «По какому поводу, Крик?» — снимая перчатки, поинтересовалась Рыжая. «Они Катума принесли вместо нормальной еды». «Значит, будем есть Катума», — отрезал Малок. «Яльгард и Едремин, молодцы». «Разжились свежим мясом, пока ты прохлаждался в подвалах. Так что заткнись и послушай». «Дангар», — он обратился ко мне, — «мы кое-что придумали». В зале воцарилась тишина. Понятное дело, никому не хотелось торчать тут еще несколько дней. В общем, те камни, которые расположены на входе в ущелье, это в своем роде линзы, только они направляют не солнечный свет, а потоки силы, сочащиеся под Харгатскими горами. Нужен только приемник и передатчик этой энергии, и мы сможем расчистить перевал. В теории, — прибавил Вело после секундной задержки. «На какое время?» — спросил я. «Это зависит от приемника и передатчика. Примерно часа на три. Если мы правильно изучили те карты, что удалось достать из-под обломков наковальни, Для того, чтобы пересечь это ущелье, нужно часов пять. И то, если он чист. Не успеет его замести, пока мы идем. Не должно. Не слишком уверенно промямлил Вело. Это будет зависеть от передатчика. Отрезал Малок. Пара наших аккумуляторов вполне подойдут для этой цели. Других вариантов нет, уточнил я. Таких кристаллов у нас оставалось всего пять. И потратить сразу два из них не самое разумное решение не исключено что там куда мы направляемся порталов не окажется и придется возвращаться обратно тем же путем я понимаю но если не использовать накопители мы тут останемся на неопределенный срок ибо я просто не представляю как еще можно расчистить ущелье можно конечно вернуться в наковальню но ты сам торопился а раз уж возложил эту работу на нас Продолжать он не стал. Что ж, маг был прав. Я сам выдал им карты в руки, ведь сейчас не мог проникнуть в хитросплетение энергопотоков, бегущих под горами. Аниматург за всё время нашего знакомства показал себя далеко не глупым человеком, так что я вполне доверял ему в этом вопросе. Да и Эрин с Вело не спорили. А они тоже маги не из последних. Я задумался. Да. Вот эта ситуация. И угораздило же меня остаться с пустым источником в самый неподходящий момент. Хорошо хоть, что я не решился сразу выпить их, иначе мы бы стряли еще сильнее. Да и толку-то. От пяти использованных кристаллов уровень моего заполнения едва превысит треть. Ладно, берите. Я подтянул к себе сумку, достал оттуда два кристалла, обернутых в тряпицы, и протянул их магу. Малок улыбнулся и кивнул мне. «Не сомневайся, Дангар, все получится. Мы несколько раз проверили расчеты. Эрин и Вело со мной согласны», — сказал он. «Не сомневаюсь», — успокоил я его. «Иначе не взял бы тебя с собой. Когда начнете? В самое ближайшее время достаточно сильный поток пройдет под нами завтра. Придется задержаться здесь еще на сутки». «Великолепно!» состроил кривую рожу секач именно об этом я всегда и мечтал пожить в холодном продуваемом всеми ветрами зале пока не подхвачу простуду а потом и не загнусь заткнись и хватай дичь пойдем разделывать ее оборвал его причитание Яльгард, направляясь к выходу из зала а как ты эту вонючую скотину есть собрался хочешь открою маленький секрет чтобы мясо не воняло «Нужно отрубить голову в последнюю очередь, а копыта — в первую». Мак и эльф вышли на улицу, утаскивая за собой худое копытное. Малок и Велло сказали, что пойдут настраивать аккумулятор. Эрин уселась рядом, закутавшись в теплый плащ, и положила голову мне на плечо. «Я хочу сходить в дозор», — неожиданно заявил Едремин. «Зачем?» — удивился я. Пока мы были на охоте, мне показалось, что я что-то слышал и видел движение в ущелье ниже, откуда мы пришли. «Показалось?» «Была очень сильная метель», — пожал плечами эльф. «Хорошо, но я пойду с тобой». «Ты еще не восстановился», — попыталась было спорить Эрин, но осеклась, поймав мой взгляд. «Когда выдвигаемся?» — спросил я. «Ночью». Даже если там кто-то есть, следы давно замело. Да и в такую сильную метель их всё равно были нашли. Кроме того, подъём из ущелья займёт не меньше восьми часов. Я кивнул. Ночью так ночью. И Едремин, и я, в отличие от остальных магов, прекрасно видели в темноте. Так что можно было не бояться свернуть себе шею, упал с обрыва. Попросив разбудить меня перед ужином, я привалился к стене, Обнял рыжую, укутался в плащ и мгновенно уснул. Поднял меня, разумеется, Едремин. На улице было уже темно, и эльф настаивал, чтобы я ел быстрее. Вот в чем островухим мне откажешь, так это в настойчивости. Не слишком приятно принимать пищу, когда тебе в рот смотрят так, будто только и ждут, что ты подавишься. Наскоро разделавшись с ужином, Я подхватил свой посох, закинул его за спину и запахнулся в плащ, фиксируя его несколькими застежками. «Идем!» Едримин с самого начала задал такой темп, что я начал хватать ртом воздух уже через полчаса интенсивного бега. Еще через полчаса я схватился за бок. Вот что делает с человеком постоянное использование магии. Стоило лишиться возможности усиливать собственные мускулы как я почувствовал себя жалким слабаком. Эльф это заметил и немного сбавил обороты. Ед, долго еще... бежать будем!» выдавил я из себя. «Видишь камни? За ними открывается вид на то ущелье, о котором я говорил. Если за ними ничего не будет, дальше не пойдем». Я с облегчением выдохнул. Как выяснилось, зря. Добравшись до огромных валунов, мы с Едремином выглянули на проход в ущелье. Что по вас, черти, забрали!» — выдохнул эльф. «Как чувствовал!» Я же просто от души выругался. На самом защищенном от ветра участке кто-то разбил лагерь. Багряные шатры и форма знамен мне ни о чем не говорили, но вот вид доспехов, который я разглядел в темноте, растормошив эон, кое-как прояснили ситуацию. Это были войны Алостонского королевства, судя по всему. Что они здесь делали и кто их вел? На эти вопросы точного ответа у меня не было, но мысли в голове крутились не самые радужные. Эманаций заразы я не ощущал, но на таком холоде обращенным нечего делать, это факт. Но вот в том, что в аластонии не осталось никого, кто не поддерживал бы графа, «Тоже истина. Возможно, он оставил обычных людей как раз для таких целей и таких мест. И, вероятно, именно он преследует меня. Если остался жив, конечно. В том, что отряд послан именно за нами, или на поиски храма первых, я нисколько не сомневался. «Сколько же их здесь?» – пробормотал я, пытаясь сосчитать преследователей, которые, несмотря на ночь, собирали лагерь. «Две с половиной сотни, примерно», — ответил Едремин, убирая в карман заледеневшую подзорную трубу. «Что будем делать?» «Оставим подарочек», — усмехнулся эльф, доставая из заплечной сумки два небольших свертка. «Я сразу понял, что это. Еще на Терейском архипелаге он как-то раз показал мне, как она изготавливается, и я совершенно не завидую тем, кто нарвется на нее». В оболочку из коагарового дерева, которое маги настраивали на тепло человеческого тела, помещается почти полтора рога картечи, причём тонкая и на первый взгляд совсем непрочная древесина лопается не сразу, а через десяток секунд. Таким образом, ставить эту ловушку на одного человека бессмысленно, а вот на отряд. Если рванёт в середине, убить может многих. Едремин уже взвёл активирующий нужное заклятие рычажок и закопал бомбы в снег прямо посреди тропы, в десятки метров друг от друга, и теперь махал мне рукой, чтобы я убирался из-за камней. Я в последний раз кинул взгляд на собирающийся лагерь и поспешил за эльфом. «Ну что, обнаружили что-нибудь?» Со скучающим видом поинтересовался секач, играющий в кости с вело. «Зови остальных», — только и сказал Едремин, и по его лицу Мак увидел, что лучше не припираться. Через несколько минут все собрались у очага. «Ну что там?» — недовольно пробурчал молок которого разбудили последним. «Две с лишним сотни солдат сворачивают лагерь в ущелье, из которого мы пришли. Через полтора, максимум два часа, передовой отряд будет здесь», — произнес я. «Ого!» «И кто же это вздумал нас преследовать?» – присвистнулся Кач. «Знамена аластонские. А как мы знаем, единственный, кто может править в королевстве сейчас – граф Гисель. Я пожал плечами. «Неужели он мог выжить после того, что случилось у наковальни?» – спросила Эрин. «Кто его знает? Может быть, его там и не было. Может, он успел убраться подальше до того, как его войско погибло». «Как бы там ни было, думаю, нет смысла дожидаться смерти. Там могут быть не только солдаты, но и маги во главе с самим графом. В открытом противостоянии мы точно проиграем», — сказал я. Черт с ней с концентрацией потоков. Вы разобрались, как очистить перевал?» «Разобраться-то разобрались», — протянул Вело. «Но если использовать поток, который бежит под горами сейчас, перевал очистится максимум на пару часов». «Значит, будем бежать так, как никогда не бегали, ясно?» Я был настроен решительно. «При удачном раскладе нас не успеет засыпать, а преследователи даже и не появятся здесь». «А при неудачном мы окажемся погребены заживо», — возразил Малок. «Если ждать графа, мы окажемся погребены намного раньше», — отрезал я. «Выбор у нас не особо богатый. Собирайтесь». — Мы пойдём готовить проход, — вздохнул Малок. — Вело, собирай свои стучащие кости и за мной. Я повернулся к эльфам. — Ну что, не жалеете, что связались со мной? Яльгар только усмехнулся, проверил, как выходит Ятаган из ножен и вышел. Ядремен же хлопнул меня по плечу. — После всего, через что мы прошли, нас связывает нечто большее, чем просто дружба, Дангар. «Ты не Кёльс, и можешь этого не понять, но... нам проще со скалы сброситься, чем перечить сестре». «Спасибо», — я пожал его руку. Через несколько минут мы уже стояли перед заваленным снегом-перевалом, а Вело и Малок что-то кричали во всё горло. Потом камни перед огромной белоснежной стеной вспыхнули синим светом, и снег начал постепенно исчезать. А теперь бегом! заорал Яльгард и первым понесся сквозь перевал. Что нам оставалось делать, кроме как следовать за ним? Гисель ненавидел снег и зиму, раз уж на то пошло. Белое покрывало, укрывшее весь горный хребет, где ему пришлось преследовать этого чёртова мальчишку, вызывало у графа отвращение. Он сжал зубы чтобы не выругаться, и направил коня вперёд. Лагерь спешно собирался. Разведчики вернулись из дозора, заявив, что слышали страшный грохот со стороны перевала. Это мог быть обвал или оползень, а значит, что найти беглецов станет сложнее, особенно если искать трупы, погребённые под снегом. Мимо умывающихся по голый торс берсерков пробежал его адъютант и упал перед кавалькадой на колени. «Господин!» «Быстрее по делу, Влас!» — рыкнул Гисель. «Передовой отряд, который шел по следу беглецов, так и не вернулся. Я отправил за ним второй. Они нашли разведчиков, нашпигованных картечью. Почти всех. Несколько отползли подальше, но никто не выжил. Это была ловушка. Мак и его люди знают, что мы идем». «Двадцать человек? Мы потеряли двадцать человек?» и без того дурное настроение Гисселя окончательно испортилось, и он моментально разъярился. «Высылайте все отряды к перевалу, по мере готовности. Никто никого не ждет. Самым последним, кто туда прибудет, отрублю головы. Я выдвигаюсь немедленно. Вы со мной!» Он щелкнул пальцами, и отряд конных, следовавших за ним, перестроился в Клин, а трое солдат отправились чуть вперед. Обернувшись, граф увидел, что лагерь большой и живой змеей ползет за ним. Никто не хотел отстать и лишиться жизни из-за прихоти правителя. Через некоторое время отряд Гисселя достиг места бойни. По-другому и не скажешь. На снегу лежало два десятка трупов. Людей изрешетило крупной дробью, а те, кто пережил это, умерли от потери крови. Было заметно, что солдаты лежат почти кругами вокруг двух мест. Видимо, там и были установлены ловушки. «Не останавливаемся!» — приказал граф и повернулся к прибывшим берсеркам. «Магур, отправляйтесь вперед к перевалу. Там еще должны остаться сторожевые башни. Если наши зверьки спрятались, найдите их. Если перевал открыт, идите за ними. Мы будем сразу за вами». Здоровяк с бородой, заплетённый в две косы, поклонился и, крикнув несколько слов своим людям, поспешил выполнять приказ. Гесель со своим отрядом старался не отставать, что было нелегко. Метель усилилась, и теперь дальше двух корпусов впереди себя не было видно ничего. Через какое-то время впереди что-то полыхнуло синим светом, а сквозь снег и намотанный на лицо шарф граф услышал крики. И его свита обнажила оружие. Граф снова направил коня вперед, надеясь успеть за беглецами. Возле старых башен снег шел гораздо слабее, и видимость была куда лучше. гиссель вылетел на площадку между сооружениями и на миг опешил. Перед ним открылся огромный перевал на ту сторону горного хребта, и он был чист. Но поразило его не только это. Достав подзорную трубу, Граф, несмотря на кромешную темноту, направил её на несколько точек, видимых только ему, и теперь уже выругался, не сдерживаясь. Дангар и его друзья пешком преодолевали перевал. За ними на лошадях неслись берсерки, но узкие тропы Харгатских гор не располагали киподромным скачкам, да ещё и в такой темноте, так что даже когда всадники нагонят беглецов, сражаться с ними станет совсем непросто. Решать надо было быстро. Гесель, не давая людям ни минуты передышки, направился к ущелью, которая на полпути расходилась десятком разных троп на горных склонах. По каждой из них граф выслал отдельные отряды, но основной, которым руководил сам, преследовал беглецов по самой широкой тропе. Сто человек, не считая берсерков, которые ранее уже скрылись за каменным лесом, расположенным ниже. Гесель прислушивался, но на таком расстоянии в горах все звуки искажаются, переплетаются меж собой и разносятся ветром, так что приходилось торопиться и гадать. А еще через час погони граф почуял неладное. Снова началась метель, такая, что лошадь уже начала вязнуть в снегу, а по пути отряд обнаружил трех мертвых берсерков, что тоже не внушало воинам оптимизма. Затем вернулись разведчики и сказали, что до конца перевала по этой тропе просто не дойти. За полтора километра до другой стороны проход перекрывает ледяная глыба, намёрзшая, судя по всему, несколько лет назад. «Куда делись беглецы?» — в ярости Гисель влепил пощёчину разведчику, который тут же упал на колени. «Куда делись берсерки? Они убегали по этой тропе. Куда все исчезли?» Бешенство графа было понятным, но солдаты обеспокоенно поглядывали на небо. Снег шел так сильно, что разглядеть своего соседа в строю стало проблемой. Ноги Гиссель спешил поворачивать назад. Оставив еще половину людей здесь, он с изрядно поредевшим отрядом решил осмотреть запечатанный проход. На этот случай у него был козырь в рукаве, и сейчас он чувствовал, что его придется доставать. Ледяная глыба действительно была огромной. Она перегородила узкий проход, так что пройти мимо неё не было никакой возможности. И по отвесным склонам, даже со снаряжением подняться при таком ветре, не было никаких шансов. И его отряд почему-то до сих пор не нашёл никаких следов беглецов и преследовавших их берсерков. «Господин, метель усиливается!» — сказал подошедший графу капитан в сине красном тулупе под поясанным широким кушаком нам следует возвращаться иначе перевал завалит и мы все останемся под снегом задние ряды передают об оползнях которые перекрыли некоторые строб люди которые шли по ним они не жильцы при такой погоде нечего и думать о спасательной операции может им повезет и они успеют пересечь горный хребет мы пойдем здесь отрезал гиссель «Ну, господин, вздумал мне перечить?» – моментально взвился граф. Потеря целой армии и рухнувшие планы изрядно подкосили его, так что теперь ментальное здоровье правителя Ластонии оставляло желать лучшего. Протянув руку в сторону капитана, граф сжал кулак, и солдат рухнул в синек, захлебываясь собственной кровью. «Влас!» – крикнул Гисель, которого слегка успокоило убийство подчиненного. «Отправь человека назад. Пускай все те, кто остался позади, отправляются к башням, которые мы именовали ранее. Дождутся вернувшихся с других троп, если такие будут, и пусть отправляются в лагерь на равнинах. Я займусь проходом». Адъютант не стал задавать лишних вопросов. Развернулся и побежал отдавать приказания. Гисель же слез с коня и подошел к ледяной пробке». Теперь у него в голове сложилась вся картина. Пересечь ущелье можно было только двумя путями, если активировать магические потоки и расчистить его, или подземными ходами. Судя по всему, Дангар смог запустить линзы на входе в ущелье, но что-то пошло не так, и перевал начало снова заносить снегом, причем очень быстро. Тогда, поняв, что они не успеют, этот недомерок и его друзья спустились под землю, Вот только где? Граф осознал, что вернуться оставшийся с ним отряд не успеет. Даже те, кто остался на полпути, наверняка окажутся погребены под снегом. Поэтому искать спуск следовало быстро. Гесель вызвал нужное заклинание. Колдовать в такой близости от храма первых было опасно, но это единственное, что сейчас оставалось. У него в руке свернулся небольшой парящий огненный шарик, Он немного сместился в сторону, и граф, ведомый им, пошел вдоль склона, пока шар не начал подпрыгивать у него на ладони. «Двое с лопатами, сюда, живо!» – скомандовал он. Два пехотинца подскочили к Геселю и начали раскидывать снег в том месте, где он указал. Через несколько минут к ним присоединились еще двое, потому что метель усилилась. Однако граф уже не переживал. Защита первых не достала его здесь, и это уже было хорошо, а в поисковом заклятии он нисколько не сомневался. Неожиданно лопата одного из солдат высекла искру. Воины, увидев это, заработали с удвоенной силой. Через несколько мгновений два здоровяка загнали в откопанные щели железные прутья и подняли плиту. Она была небольшой, ярда полтора в ширину и столько же в длину. Зато толщиной упитанного человека пришлось попотеть, чтобы ее оттащить. Солдаты собрались вокруг геселя, стоящего у края открывшегося колодца. Он взял у подошедшего капитана факел, поджег его и бросил вниз. Летел тот долго, и когда упал, стало понятно, что без каната туда не спуститься. — Быстрее, сержант, у нас мало времени, — процедил граф. Пока солдаты связывали веревки, он стоял под падающим снегом и думал о том, что Дангар и его дружки пошли не этим путем, а каким-то другим. Этой дорогой многие сотни лет никто не пользовался, судя по запечатанному входу. Но деваться было некуда, придется спускаться в горные копии. Ничего, до храма первых осталось недолго, а эта дорога точно ведет туда. Возможно, он успеет даже раньше, чем этот чертов пришелец.